Глава 12. Была у Олега мысль, когда он задумался о структуре своей имперской армии, создать дивизии. К этой идее его подтолкнула сама практика целой череды войн, которые он с успехом провёл против разнородного противника. Если не брать во внимание тот разгром, который Олег устроил немногочисленным дружинникам баронов и их наёмным новикам, когда ещё только начинал свой путь владетели все остальные его боевые действия основывались на широком применении манёвра сразу несколькими группировками включавшими в себя по несколько полков и каждый раз ему приходилось на скорую руку формировать управление этими частями когда из полков как говорится выдёргивались офицеры наиболее толковые в плане тактических знаний чтобы укомплектовать штабы группировок или как он их впоследствии стал называть «армейских корпусов». И пусть все его действия неизменно заканчивались успехом, Олег со скепсисом относился к утверждению, что лучшие враг хорошего. А недостатки его подхода к формированию групп полков лежали на поверхности и проявлялись в ходе боевых действий. Просто эти минусы компенсировались с лихвой общей подвижностью его соединений хорошей боевой слаженностью полков и их новаторской организационно-штатной структурой, высокой выучкой солдат, офицерского и унтер-офицерского составов, продуманной системой инженерного и тылового обеспечений, полководческими талантами Олега, который благодаря кое-каким знаниям, принесённым из родного мира, он наголову превосходил всех здешних Помпеев и Цезарей. И, наверное, главное сокрушительной магией его самого и Ули. При этом невозможно было не заметить, как плохо влияет на боевую эффективность изъятие из полков грамотных в тактическом плане офицеров прямо накануне начала активных боевых действий. Их незнание возможностей и состояния других подчинённых их штабу полков и плохая слаженность в совместной работе. Но когда Олег начал придумывать штат дивизии, то понял, что встал на ошибочный путь. Это в том мире, который он оставил, и при том уровне развития такие воинские соединения были нужны и оправданы. Когда необходимо свести в одно крупное боевое соединение части различных видов войск от танкистов, артиллеристов и пехотинцев до подразделений противовоздушной обороны, связи, разведки и прочих химиков. Здесь жив в условиях средневековья, такое соединение будет явно излишне громоздким. Что-то всегда окажется избыточным, и чего-то или кого-то будет не хватать. Поэтому, ещё раз подумав, Олег вернулся к проверенному им на практике использованию армейских корпусов. Только теперь он решил сразу же уйти от тех слабых мест, которые раньше у него были, и сформировать готовые штабы корпусов с постоянным штатом подготовленных и обученных штаб-офицеров. К каждому штабу корпуса он решил подчинить определённое количество кавалерийских, егерских и пехотных полков, по одной бригаде латников, а также инженерных батальонов и корпусного обоза. Вот только это подчинение он запланировал временным лишь на мирное время, чтобы в рамках армейских корпусов проводились учения по боевому слаживанию, нарабатывался опыт управления полками и организовывалась боевая подготовка. В случае же начала военных действий каждый штаб армейского корпуса получит в своё подчинение такое количество полков и тех их видов, которые будут необходимы для наиболее эффективного решения конкретных задач на определённом театре военных действий. Условно говоря, если надо будет совершить максимально быстрый марш в тылы противника, то назначенному на выполнение данного манёвра штабу корпуса подчнят 2-3-4 или больше кавалерийских и один или два егерских полка, а если этому же корпусу предстоит держать оборону, перекрыв пути противнику вглубь империи, то этому же штабу корпуса можно передать в управление пару бригад латников и пехотных полков. я всё же думаю, что четырёх штабов армейских корпусов будет мало. Негромко говорил на ухо императору его командующий. Слишком много получается полков у каждого в управлении, и эти полки к тому же сильно далеко от них будут разбросаны, особенно егерские. На них ведь ещё и контроль границ. Ну или нам надо будет пересматривать штаты самих этих штабов в сторону увеличения и введения дополнительных фельдъегерских взводов. «При них? Или сокращать запланированное количество развертываемых полков?» «Торм, дружище!» – вздохнул Олег. «Тебе вот прямо сейчас надо эти вопросы решать. Лучше обрати внимание, как в твою сторону стреляет глазками молоденькая герцогиня Ре-Ивр, имперская герцогиня, между прочим. Герцог Ре-Ивр, бывший вассал короля Плавия II, ставший теперь непосредственным вассалом Псковского императора, Вышедший из подчинения короне Тарка, напросился прибыть в Псков заранее, за две декады до начала Большого Совета, на который съедутся все имперские владители. Отказать престарелому герцогу Олег посчитал неправильным. Даже выделил ему апартаменты во дворце, о чем пожалел уже на второй день. И дело тут было не в самом Ре-Ивре, а в его вертлявой супруге, которая была младше своего мужа не на несколько-то лет, а раза в три. И Mensch. Собственно, как понял Олег, основной побудительной причиной столь раннего приезда герцога было не столько желание поразовлечься в Пскове, а которым уже все наслышаны, сколько уговорить императора включить его в список очередников на омоложение. И Олег сам для себя уже решил не отказать герцогу в этой просьбе. Это будет хорошим примером для остальных имперских владельтелей. Служи императору Олегу и будешь вечно молодым и здоровым, а при некоторых усилиях ещё и богатым. Молоденькая герцогиня, уверенная в своей неотразимой красоте, Наверняка толпы придворных и челяди в Иверском дворце сумели её в этом убедить, хотя на взгляд Олега ничего особенного в ней не было, обычная молодая женщина с завышенной самооценкой принялась неприкрыто атаковать императора, чуть ли не карауля его, оттеряя остальных придворных. И похоже, что Ре-Ивр готов был закрыть на ее поведение глаза ради получения желаемого. Но Олег, недавно только избавившийся от начавшей его сильно тяготить своей связи с Ведой, женой его верного Гури и испытавшей от этого огромное душевное облегчение, но говоря по правде физически, он по своей хитрой подруге-вымогательнице все же скучал, дал себе за рог больше с замужними женщинами не связываться – В конце концов, он ведь не один из французских королей-людовиков, которые давали назначение на должности только мужьям, переспавших с ними дам. У Олега своя голова на плечах есть и свои взгляды. Тут надо отдать должное первой статс-даме. К чему идет дело, она поняла раньше своего императора и надежно перекрыла к Олегу все подступы. А сделать что-то во дворце помимо воли баронессы Чеппен было практически невозможно. Порядок в дворце она поддерживала жёсткий, пусть иногда и чрезмерно на взгляд Олега, суровыми наказаниями. Так и не сумев добраться до императора, зато поимев неприятную беседу с первой статус-дамой, молоденькая герцогиня переключила своё внимание на других, причём то ли от жадности, то ли от глупости строила глазки далеко не одному и не двоим из высших имперских сановников или воин-начальников. А сейчас на балу в честь королевы Саарона, кажется, в поле зрения герцогини попал и торм. «Пусть стреляет», — усмехнулся маршал, посмотрев на танцующую и с каким-то молодым баронетом кокетку. «Ее глаза ведь не твои огненные трубы, ущерба мне не причинят. Но я понял, что и правда не время, и не место говорить об армейских делах. Но тебя не так просто застать, Олег, когда ты не занят». «Скажи уж невозможно», — засмеялся Олег, — Я ведь и сейчас занят. Веду наблюдение за тем, кто и с кем общается, вдруг пригодится. У Олега сейчас было прекрасное настроение. Виной ли тому любимая музыка родного мира или счастливый вид ули, танцующий с нечаем, или восторг и некоторая зависть на лицах Клео и Иргонии, или как тут славно все организовалось, он и сам не знал. Но с удовольствием проводил время, И не отказывал себе в употреблении горячительных напитков с теми людьми, с кем ему хотелось выпить. Охрана из пары ниндзя, стоявшая на пути к столу, возле которого находился император, чутко улавливала его условные знаки и или допускала коллегу желающих выразить ему свой восторг и признательность, или ненавязчиво с улыбками вежливо оттирали в сторону. Как только что проделали такой трюк с посланником короля Дейрима, В очередной раз попытавшегося дорваться до комисарского тела в кавычках. Нерма подозвал он свою помощницу. На послезавтра запланируй аудиенцию послу Фларгии. Что-то мне уже жалко стало графа. Заметила у него глаза как у побитой собаки. Донесения от генерала Агрея ещё нет, того обзорного, которое вы с него запросили, предупредила она. Срок предоставления доклада завтра. Он обещал. А Агрий не из тех, кто не держит слова. Только пошли кого-нибудь или сама сообщи старому графу прямо сейчас. Пусть он тоже начинает веселиться. Бал завершился далеко за полночь, когда Олег уже спал. Он покинул мероприятие, когда все еще было только в самом разгаре. Узнай, королева Уля уже проснулась или нет, сказал он своей новенькой горничной после утренних процедур. Если проснулась, то скажешь, что я жду её к себе на завтрак, а если нет, сообщи её секретарю, что за две склянки до полудня я выезжаю в пален и приглашаю королеву составить мне компанию. Как проснётся, пусть ей сообщат. Девушка, заменившая Мону, Олега раздражала своей чрезмерной услужливостью. Кому-то может такое и понравилось, а он не любил лишней суеты вокруг себя. Мона была восхитительна не только своей преданностью и умением угадывать все его пожелания, но и почти полной незаметностью. Олег часто просто забывал о её присутствии, но требовать замены новой горничной он не стал. Сознание человека из нового мира делало его более терпимым. К тому же рабыня была бесспорно умна. А значит, шанс, что рано или поздно она приспособится, был. Если бы Олег отправился в Пален 1, то скорее всего обошёлся бы сопровождением своих ниндзя. Но с ним была Уля, а ей, как он считал, надо нарабатывать при любой возможности королевский престиж. К сожалению, королевское величие, как и императорское, часто основывалось не только и не столько реальными делами, сколько всевозможной показухой. Олег это объяснял тем, что любой монарх это не просто глава института власти, но и символ самого государства. Но если Олег уже мог себе позволить, так сказать, расслабиться и уклоняться от статусных вещей, то сестре ещё было рано, хоть Уля и хотела вырваться из пут традиций. В общем, выехали они целой процессией. Клео, а вслед за ней и королева Бирмына Иргония, пропустить путешествие на поезде, пусть и совсем короткое, не пожелали. Как им откажешь? А ведь у всех трёх королев была внушительная свита. Колонна карет и садников растянулась от городских ворот до самого вокзала весьма плотными рядами. Хорошо хоть хватило мест в поезде. Своим персональным императорским вагоном, как планировал Олег, так и не обзавёлся, хотя от этой идеи не отказался. Пока же он с Улей занял место в одном двухместном спальном купе. По вагонах в мастерских промзоны изготавливались двух типов: спальные, в которых было всего 6 купе для пассажиров, одно для проводников и, естественно, два туалета и два тамбура. И плацкартные, в которых было девять отсеков, но в отличие от привычных Олегу вагонов, здесь не было боковых мест. Ширина вагона не позволяла их оборудовать. В этот раз в поезде было два спальных вагона, в которых разместились император, королевы и их ближайшие соновники, и три плацкартных вагона, куда сели охрана и прислуга. По семафорному телеграфу в Пален ушло сообщение о скором прибытии высокопоставленного начальства. Семира, как здорово. Оля попрыгала на попе по дивану купе. Я, когда сюда ехала, думала, что если бы не ожидание встречи с тобой, то проехала бы дальше до самого распила, а оттуда обратно фистал. Олег, я на доезд ещё. Олег напустил на себя равнодушный вид. Катя тщеславие ела его поедом. Это он понимал. Будешь чуть ли не каждую декаду из Саара в Псков ездить и обратно. Да, война войной, а обед по рас порядку. Это я к тому, что наши с тобой военные планы не отменяют работ по строительству рельсовых путей. Заготовки рельсов так и продолжают делаться, и в приличном темпе. И обязательно сходим в провозные мастерские. Я тебе покажу само производство и объём магии для укрепления механизмов наших железных коней. Потренируешься сама организовать эту работу. Когда там ещё наши Гури и Веда развернутся в Вилли с металлургическими производствами. Олег, ты же знаешь, я всегда только рада тебе помочь. Но сейчас меня просто съедает любопытство, что за макеты кораблей вы там разработали? Не только макеты, но и сами конструкции делаем. Разборные, как мне понравилось. Потом только останется доставить в Немею, а лучше в Камене на Армении. быстро собрать, и будет ещё и хороший эффект неожиданности. А Люба пусть своё пока побори. Мне проще тебе показать, чем объяснять на пальцах. Хорошо, по берегу. Уля умудрялась одновременно разговаривать с Олегом и смотреть в окно на пробегающие пейзажи, так что её нос и губы плющились как у негритянки. Впрочем, когда приезжала Клео, то и она сама, и все её спутники, как рассказал, смеясь, генерал Бор Встречавшие тот поезд выглядели так же. Но в палине ты мне всё расскажешь в подробностях. Слышимость в Олеговых вагонах была отличной, поэтому вызги восторга королев Винора и Бирмана были хорошо слышны, а ведь одна из них уже на поезде ездила совсем недавно, а другой же было под 60, если учитывать её разум, а не омоложённую императором до 40 лет бренную плоть. Но вели себя прямо как дети малые. Расскажи, пока есть время, как у тебя дела в Саоронии складываются. Я ведь понимаю, что в письмах, а тем более в телеграммах многого не напишешь. Поговорить долго у них не получилось. Уля только дошла до рассказа о своих действиях по укомплектованию штата королевской канцелярии, как поезд начал замедлять ход. На первой станции, естественно, совмещённой с узлом связи, их ожидал на перроне караул из полу сотни связистов. Прогуляв своих гостей немного по перрону, Олег потащил королев показывать им устройство семафорного телеграфа. Это Уля там всё знала, а к Лео и Иргонии всё было жутко интересно. На первой от Пскова станции они провели больше половины склянки, а когда отправились дальше, то королева Бирмана и Винора решили составить компанию императору и его сестре. Ну, не гнать же их было. Добиться плавного начала движения поезда у Олега так и не получилось, хотя они с Трашпом и всей Трашповской командой испробовали все возможные способы, пытались реализовать порой и вовсе откровенно дурацкие идеи. Переругались жутко, но результат, к сожалению, так и остался нулевым. Вот только Олег не учел, что реакция местных таларейских обитателей будет совсем иной, чем у него – Это ему каждый раз, когда поезд дёргало при начале движения, хотелось крикнуть машинисту: "Не дрова везёшь?" А его попутчиков толчки приводили в восторг и сопровождались радостными криками. Дикие люди. Поезд тронулся как раз в тот момент, когда гости вошли в его купе. Если Клео от толчка на ногах устояла и поспешила сесть рядом с Улией, то вот Иргония упала попой на колени императора. А может, это было так и задумано? Ощутив прикосновение ягодиц королевы Бирмы, с которой у него однажды, правда, уже довольно давно случалась близость, Олег против своей воли разволновался и из-за этого разозлился на себя. Он ведь не книжный попаданец, чтобы в любое время со всякими королевами подряд. Иргония, похоже, специально не стала торопиться пересаживаться с его коленей. "Я согласна", Олег с улыбкой сказала она, причём довольно громко, так что услышали и Улес, и Лео. "Можешь уже делать своё предложение". Он не сразу определился, на что Иргония согласна. Составить ему компанию в постели, так вроде бы он и не собирался предлагать, выйти за него замуж? Ну, это уж и вовсе будет мезальянс с учётом её настоящего возраста. К конце концов он не Эммануэль Макрон. Или Иргония давно раскусила, какую интригу затеял император, попросив Клео продемонстрировать успехи Псковской империи. Иргония, словно прочитав его мысли, засмеялась. "Я думаю, что судьба королевства Бирман должна быть тесно переплетена с твоей империей, Олег", объяснила она свои слова. "Готова дать тебе вассальную клятву, когда сочтёшь нужным". "Ну, а условия?" Не думаю, что ты оставишь несчастную вдову в бедности. Тебе, наверное, ещё нужно будет получить согласие своего совета, формальность, пожалуй, плечами Иргония, всё так же оставаясь у него на коленях. После того, как с твоей помощью я почистила своё окружение от ставленников Растина, а желающих противиться моей воле отправила в подземелья с вырванными языками, никто не осмелится мне перечить. Так что если ты рассчитываешь включить моё королевство в свою империю, то мой тебе ответ. Да. Ну, а мои условия тебе и так хорошо известны.